Как-то раз Григорович застал Достоевского сидящим на диване, служившим ему также постелью. Перед ним на небольшом письменном столе лежала довольно объемистая тетрадь почтовой бумаги большого формата с загнутыми полями и мелко исписанной. — Садись-ка, Григорович. Вчера только что переписал. Хочу прочесть тебе Садись и не перебивай, — сказал он с необычной живостью. То, что он прочел тогда в один присест и почти не останавливаясь, явилось вскоре в печати под названием «Бедные люди». Начитанность и знание литературы Достоевского, его суждения, серьезность характера действовали на Григоровича внушительно. Он не раз задавался вопросом, как могло случиться, что он уже успел написать кое-что и даже считал себя в некотором роде литератором, тогда как Достоевский по этой части еще не написал ничего. С первых страниц бедных людей он понял, насколько то, что было написано Достоевским, было лучше того, что он сочинял до сих пор. Восхищенный Данильзик, Григорович несколько раз порвался броситься ему на шею. Его удерживала только его нелюбовь к шумным излияниям. Он не мог, однако же, спокойно сидеть на месте и то и дело прерывал чтение восторженными восклицаниями. Григорович почти силой взял у Достоевского этих бедных людей и отнес роман к Некрасову. Некрасов был в восторге и отнес роман к Белинскому. Белинский оценил роман выше всяких похвал. Бедные люди имели огромный успех не только у критиков, но и у публики. Достоевский всем существом своим ощущал, что в жизни его произошел торжественный момент, перелом на веки, что началось что-то совсем новое, но такое, что он и не предполагал тогда даже в самых страстных мечтах своих. И неужели вправду я так велик?» — стыдливо думал про себя Достоевский в каком-то робком восторге. «О, не смейтесь, никогда потом я не думал, что я велик, но тогда... Разве можно было это вынести?» Успех бедных людей и еще больше, кажется, неумеренно восторженные похвалы Белинского положительно вредно отразились на Достоевском, жившем до той поры замкнуто в самом себе... встречавшимся, да и то не часто с немногими товарищами, не имевшим ничего общего с литературой. Возможно ли было такому человеку, даже при его уме, сохранить нормальное состояние духа, когда с первого шага на новом поприще такой авторитет, как Белинский, преклонился перед ним, громко провозглашая, что появилось новое светило в русской литературе? Вскоре после «Бедных людей» Достоевский написал повесть «Господин Галяткин». Чтение назначено было у Некрасова. Белинский сидел против автора, жадно ловил каждое его слово и местами не мог скрыть своего восхищения, повторяя, что один только Достоевский мог доискаться до таких изумительных психологических тонкостей. Увлечение Белинского не сделало бы еще, может быть, такого действия на Достоевского, как тот внезапный резкий поворот на его счет в мнении Белинского и его кружка. Вот что около этого времени писал Белинский Аненкову. не знаю писал ли я вам что достоевский написал повесть хозяйка ерунда страшная в ней он хотел помирить марлинского с гофманом подбавивший немного гоголя он еще написал кое-что после того но каждые его новые произведения новое падение в провинции его терпеть не могут в столице отзываются враждебно даже о бедных людях я трепещу при мысли перечитать их надулись же мы друг мой с достоевским гением Писал это Белинский, честнейший из людей, но склонный к увеличению. Писал совершенно искренне, как всегда, по убеждению. Белинский не стеснялся громко высказывать свое мнение о Достоевском. Близкие люди ему вторили. Неожиданность перехода от поклонения и возвышения автора бедных людей чуть ли не на степень гения к безнадежному отрицанию в нем литературного дарования могла сокрушить не такого впечатлительного и самолюбивого человека, каким был Достоевский. Прочитав в журнале «Современник» критику Белинского на его двойника и про Харчина, он стал избегать лиц из кружка Белинского, замкнулся весь в себя еще больше прежнего и сделался раздражительным до последней степени. При встрече с Тургеневым, принадлежавшим к кружку Белинского, Достоевский, к сожалению, не мог сдержаться и дал полную волю накипевшему в нем негодованию, сказав, что никто из них ему не страшен, что дай только время он всех их в грязь затопчет. Скорее всего, вина была на стороне Достоевского. Характер Тургенева отличался полным отсутствием задора. Его скорее можно было упрекнуть в крайней мягкости и уступчивости. После сцены с Тургеневым произошел разрыв между кружком Белинского и Достоевским. Он больше в него не заглядывал. Тургенев стал сочинять юмористические стихи на Девушкина, героя «Бедных людей», будто бы тот написал благодарственные стихи Достоевскому, что он оповестил всю Россию об его существовании, и в стихах повторялась часто «маточка». На Достоевского посыпались остроты, едкие эпиграммы. Его обвиняли в чудовищном самолюбии, в зависти к Гоголю, которому он должен был бы в ножке кланяться, потому что в самых хваленых бедных людях чувствовалось на каждой странице влияние Гоголя. В последнем обвинении если можно это считать обвинением, молодому начинающему литератору, была доля правды. А лицо старика Девушкина в «Бедных людях» невольно приводит на память чиновника Поприщина в записках сумасшедшего. Сцена, когда дочь директора роняет платок, и поприщен бросившись подымать его, скользит на паркете и чуть не разбивает себе нос, напоминает сцену, когда у Девушкина в присутствии начальника отрывается пуговица, и он, растерявшись, старается поднять ее. Следовало бы тогда винить все тогдашнее литературное молодое поколение, все в одинаковой степени, все были увлечены Гоголем. Почти все, что писалось в повествовательном роде, было отражением повести Гоголя, преимущественно повести «Шинель». В последующих произведениях Достоевского незаметно уже тени подражания. Он становится совершенно самостоятельным. Федор Михайлович очень любил общество, или лучше сказать, собрание молодежи, ждущий какого-нибудь умственного развития. Его любовь, с одной стороны, к обществу и к умственной деятельности, а с другой – недостаток знакомств в литературной сфере – были причиной того, что он легко сошелся с петрошевским Знакомство произошло в 1848 году. По пятницам у Петрашевского собиралась молодежь для бесед на литературные и социально-политические темы. — Сам я бываю от того, — говорил Достоевский, — что у петрошевского встречаю и хороших людей, которые у других знакомых не бывают. А много народу у него собирается потому, что у него тепло и свободно, при том же он всегда предлагает ужин. Наконец, у него можно полиберальничать. Ну вот, к нему и ходит всякий народ.